9. Возвращение «Профессор, с вами все хорошо?» Поинтересовался Стефани в виде, как дрожат пальцы рук старика. «Да», — неоднозначно ответил он и отключил дисплей. «Тогда я пойду на кухню, надо приготовить чай, а может, хватит чаю». Робот Стефан понял, что сделал Вершинин. Он протестировал его кластерный чип. «Я чем-то выдал себя». «Неужели все так плохо? Он ведь может в следующий раз не включить, а уничтожить чип». «Но я не живой», — рассуждал, заваривая чай. «Я многое узнал. Вершинин был против продолжения разработок. Он в открытую не говорил, но чего-то боялся, поэтому ушел из института и живет один. Но тогда кто тот второй, что выгуливает собаку?» Стефан налил кипятка и, поставив чашку на поднос, вышел из кухни. Ночью, стоя на подзарядке, все думал, что делать. В старом терминале, что было у профессора, ничего нового не обнаружил. Да и статьи обрывочные, только о разработках и практически ничего о сознании, что может проснуться в чипе. «Кто я такой? Если живой? Нет, глупости. Я полностью механический. А если это все программа? Но программы не могут думать. Допустим». А если я часть искусственного интеллекта? Но тогда должен пройти путь обучения, а этого как раз нет. А что есть? Память от Артура. Он скопировал ее кластер. Анна помогла. Помню семью, сына, как учился, как в детстве катался на велосипеде. Все помню, даже как влюбился и дрался с Никитиным. Но ведь я же не живой. Или это все часть программы, которая мне не подконтрольна? Нет. «Я живой», — пришел к выводу Стефан. «Он может меня разобрать, уничтожить. Надо уходить и как можно быстрее. Профессор знает, кто я. Пора». Подумал и, отсоединившись от блока питания, вышел в коридор. Перед уходом написал записку, где находится старый робот-помощник. Стараясь не шуметь, закрыл за собой дверь. Он, как и многие люди, шел по улице без цели. Даже не знал, что делать. Зарядки новых батарей хватит на три дня. Ему так и не удалось найти ответы на свои вопросы. «Эй, ты!» — крикнул мальчик. «Помоги! Ему плохо! Нужно срочно!» «Кому плохо?» — тут же спросил Стефан, и он, как робот, обязан оказать первую помощь. «Иди за мной! И побыстрей! Ему плохо, задыхается! Ты знаешь, что делать?» «Надо посмотреть, какое тело! А вдруг биологический, то тогда даже...» «Вот, смотри, уже перестал дергаться! Ну же, смотри!» — приказал мальчишка и подтолкнул Стефана вперед. Робот нагнулся к телу юноши. Только коснулся его тела, как тот открыл глаза и улыбнулся. «Попался! Ходячая вешалка!» «Что?» — успел произнести Стефан, как почувствовал электрический удар, и его руки тут же отказали, и тело упало на юношу. «Оттащи его!» — задыхаясь, сказал тот, что лежал на асфальте. Мальчишка тут же перевернул Стефана и за улюлюков запрыгал на месте. «Как я его? Как я его? Ты видел? Видел? Он даже не успел? Заткнись!» И мальчик, что продолжал прыгать, зажал ладонью себе рот. «Хватай, потащили, могут заметить». Стефан все слышал. Разряд электрошокера вывел только блоки управления конечностями, но уже сейчас шло тестирование и перенастройка блоков управления. Насколько на это уйдет времени? «Быстро отвинти правую руку, смотри, какая она отличная, только ничего не ломай, у нас куча времени, разберем до позвонка, нам повезло». «До позвонка?» – ужаснулся Стефан. «Поговорить, убедить, что я безопасен, но они же хотят разобрать и продать запчасти. Я тогда умру, я тогда...» Его мысли лихорадочно заработали. Вот уже прошел тест неполадок, еще секунда-другая и заработают ноги. Робот дернулся. Мальчик, что уже открутил щиток и стал вынимать четыре, которые отвечали за плечевой сустав, отскочил, схватил палку и со всего маху обрушил ее на голову Стефани. — Идиот! Он же не живой! Работай быстрее! — прикрикнул на него Олег и, не обращая внимания на то, что ноги уже могли сгибаться, продолжил вскрывать нагрудный щиток. Он хотел добраться до батареи. — Есть! — Радостно вскрикнул, повернул страховочный зажим и осторожно разомкнул контакты. На какое-то мгновение робот перестал шевелиться. Секунд двадцать шел перезапуск и подключение к резервному питанию, что было установлено в районе таза. За это время Стас успел открутить руку и уже хотел вырвать ее, как Стефан резко повернул голову и схватил мальчишку за горло. Захрипел он, бросил отвертку и вцепился руками в холодный металл. «Отпусти его, железяка! Отпусти!» — закричал Олег, и теперь уже он бил робота палкой по голове. «Они хотели меня разобрать, уничтожить, убить!» — думал Стефан. «Я должен их арестовать, сдать полиции!» «Отпусти его! Кому, говорят!» Понимая, что палка не приносит вреда, Олег схватил отвертку и, воткнув ее в грудь робота, попытался замкнуть цепи. «Отпусти!» Пальцы разжались, и мальчишка, уже не улыбаясь, шлепнулся на асфальт. «Бежим!» — крикнул Олег. Стас подскочил к роботу и хотел его ударить, но тот его опередил. Молниеносный выпад и кулак Стефана впечатался в грудную клетку мальчишки. Олег подскочил и как можно дальше оттащил друга от железного монстра. <сосы> хрипел мальчишка, прижимая ладони уже не к губам, а к своей груди. «Уходим!» — приказал Олег, и они скрылись в тени домов. «Как так? Что я им сделал?» С обидой в душе думал Стефан, стараясь в то же время закрыть щиток на груди. «Они хотели разобрать на запчасти. А что же я хотел?» «Я для них бездомный робот. Разобрать. Я не живой. Машина. Не хочу. Надо что-то делать». Уже подумал вернуться к профессору, но и там перспектива не лучше. Теперь он точно его отключит. «Инженер, это была единственная разумная мысль, с которой он тут же согласился». Собрав разбросанные детали, Стефан сложил их в картонную коробку и, прижимая ее к груди, работающей рукой, пошел к Виктору. «Тебе чего?» – увидев на пороге незнакомого робота, спросил инженер. «Я, Стефан, сбежал. Вернулся». «Стефан?» – удивился Виктор. «Последняя операция, которую ты делал?» «Менял над коленник левой ноги. Женщина его повредила, когда упала с лестницы. У нее большой вес. Именно так вы сказали». «Заходи», — приказал инженер и захлопнул за роботом дверь. «Это был Артур?» «Артур?» «Да, это он тебя украл?» «Не знаю. Этот человек был мне незнаком. Нужно отремонтироваться. Батарея вышла из строя, сожжены процессоры. Меня надолго не хватит». «Стефан, значит, это и правда ты». «Верно, хозяин. Это я». «Дойдешь до лаборатории. Не стал трогать твое тело. Сейчас сниму с полки и перенесу чип». Спасибо вам, хозяин. Благодарен вам. Я бы сам рад, что вернулся. А теперь ложись, погляжу. Ты на последнем издыхании. Стефан забрался на кушетку, лег, и уже через минуту Виктор отключил питание, и его сознание погасло. Очнулся буквально сразу. Посмотрел на соседний стол, но там уже не было тела робота, в котором он пришел. Я его спрятал в ящик. Не хочу, чтобы кто-то пришел и потребовал свою собственность. «С этого момента, если ухожу, дверь блокирую, а ты никому не открываешь. Приказ понятен?» «Да, хозяин». «И прекрати так называть меня». «А как тогда?» «Но...» Он задумался. «А как еще мог робот называть своего хозяина?» У него были друзья, у которых геноиды были настолько похожи на людей, что обращались друг к другу, как к живым. «А ты бы как хотел?» «Виктор». И опять инженер был удивлен решению робота. «Что-то с тобой точно не так», — подумал и положительно кивнул. «Пусть будет так. Наведи тут порядок. А я пошел. Кажется, у нас гости». Донесся мелодичный звонок от входной двери. Стефан был даже рад, что все так получилось. Он смог разузнать про Вершинина, что были сбои в кластерных чипах, и в них присутствовал блуждающий алгоритм сознания. Но этот сбой появлялся только после того, как были проведены попытки скопировать память из человеческого мозга. Но Стефан так и не выяснил, кто второй вершинин. Дверь в мастерскую открылась, и вошел Дональд, а за ним, хромая и прижимая руку к груди, ковылял Стас. «Меня раскрыли!» – запаниковал робот и уже приготовился бежать. «Стефан, взгляни, что с ним!» – попросил Виктор и указал рукой, на какую кушетку лечь мальчишке. Больно. Проскулил Стас и осторожно стал ложиться. Я помогу. Он вспомнил, что теперь в другом теле робота, и его не смогут узнать. Что с тобой? Грудь и горло, грудь, грудь, бац, а после бабах, и я упал. Бах-бах-ба-бах. Бах, ба -бах. Мальчик зажал ладонью рот. Мне его отремонтировать, уточнил у Виктора. «Да, приведи его в порядок, но детали бери только с шестого стеллажа, другие не трогай». «Сделаем». Робот повернулся к мальчику. «Лежи, я проведу диагностику, сделаю сканирование тела. Ты ведь не полностью механический». Глаза Стаса заморгали. «Хорошо, сам разберусь, что ты из себя представляешь». Тело мальчика имело немного механических изменений, однако грудная клетка была искусственной и от удара прогнулась и теперь мешала работать насосом, а фильтр плохо справлялся со своей задачей. Первое, что выходило из строя у людей – это кровь. Она впитывала всю ту гадость, чем дышали, после легкие – трахея. Дольше всех держался желудок и толстая кишка, но страдали суставы, они крошились, а легкие уже не работали. Поэтому первое, на что соглашались люди – это меняли легкие – И Стас не был исключением. Он был подростком, размер фильтров L6. В запаснике был только один. Пришлось его прочистить, а после подогнать разъемы для кровотока. Лишь спустя три часа все было готово. «Горло восстановится, оно у тебя живое, заживет. Но сильно не кричи. А теперь можешь встать». «Закончили ремонтировать». Появился Виктор, а за ним, следуя по пятам, вошел Дональд. «Он тебя молодец. Где купил?» – поинтересовался посредник. «Наверное, дорого обошелся. Не задавай вопросов, ответы на которые тебе могут не понравиться». Виктор взглянул на грудную клетку мальчика, потрогал зажимы, взглянул на монитор и отчеты последних тестов. «Отлично!» – Стас встал, глубоко вздохнул и как паровоз задышал. «Класс, класс, класс!» – «Ой!» – зажал рот, забегал и, как друга обнял Стефана. «А ты мог бы посмотреть мою мать, мать, мать? Она не встает, встает. День, день. Прошу...» «Можно?» – обратился Стефан к хозяину. Виктор был доволен операцией. Теперь чип был в другой оболочке, а значит, в безопасности. «Я взгляну, возможно, получится отремонтировать». Инженеру не хотелось отпускать Стефана одного. Думал пойти с ним, но последние дни он сидел дома. Забрахлила система контроля за искусственными нервами, а если они откажут, то будет крайне плохо. Детали заказал, но те придут только через три дня, поэтому и отложил все операции на потом. «Ладно», — согласился Виктор и ткнул пальцем в грудь Дональда. «Ты за него отвечаешь, не на шаг. А я тут при чем? «Ну ладно, сделаю». Посредник был благодарен Виктору за быстрый ремонт. Он, конечно же, ему выставит счет, но и мальчишка был нужен. Тот в последнее время все чаще и чаще стал приносить ценные детали. «Идти можешь», — поинтересовался у Стаса, и тот, не отрывая ладони от губ, закивал. «Ну тогда пошли». «Сейчас я соберу инструмент», — заявил Стефан, и, взяв небольшой саквояж, что раньше использовали доктора, Положил в него портативный тестер. Робот еще думал, что это уловка со стороны Стаса, что он хочет выманить его и поквитаться за поврежденную грудь. Но мальчишка, взяв его за руку, словно он его отец, только улыбался и гордо шел рядом. — Ты только посмотри, ремонтировать, наверное, не стоит, сам поймешь почему, — сказал Дональд, и вместе с роботом вошел в спальню матери Стаса.